В начале 10-го рёв родстера появился Осима. И мы вдвоем стали готовиться к открытию библиотеки. Потом я сварил ему кофе. Осима научил меня, как нужно его делать. Сначала мелишь в кофемолке зерна, хорошенько кипятишь воду, снимаешь с огня, чтобы она не бурлила и не спеша процеживаешь напиток через бумажный фильтр. В готовый кофе Осима чисто символически добавлял сахар и никаких сливок. Он уверял, что так вкуснее всего.